Тьма. ТЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ Мигающий тусклый свет, вырванные панели, висящие оборванные провода, искрящиеся остаточным электричеством. Время от времени в тусклых коридорах происходил щелчок случайного электрического разряда и сверкала короткая молния, сразу следом за которой начинало пахнуть горелой изоляцией. Все это было похоже на какой-то антураж для фантастического фильма с уклоном в триллер. Казалось, что вот-вот откуда-нибудь из-за угла или какого-нибудь темного проема выскочит ужасная инопланетная тварь и вцепится вам в горло. Но внутри того корабля вид был немного получше, чем снаружи. Если внутри еще оставалась надежда на то, что как-то еще можно восстановить работоспособность этого корабля, то снаружи было видно, что этому кораблю единственный путь на переплавку. Если внимательно присмотреться, можно было определить, что этот корабль раньше выглядел довольно агрессивно из-за своих форм. Если использовать фантазию остатки его корпуса, то можно было понять, что раньше он был похож на трезубец. Сложно было определить, какой расе или какому государству мог принадлежать ранее этот корабль. Нашедшие его сильно бы удивились, так как не нашли бы его описания ни в одном справочнике Содружества. Этот корабль, а вернее его останки, буквально выпал из гиперпространства и теперь медленно дрейфовал в сторону астероидного поля. В этой системе когда-то, миллионы лет назад, бурлила жизнь. Теперь уже давно забытая раса в Раукаге поклонялась своему божеству — тьме. но не какой-то выдуманной или эфемерной, а истинной. Ей приносились многочисленные жертвы, миллиарды существ, относящихся к абсолютно разным расам, но не признающим ее. Ей возводились храмы. Эти храмы строились на костях миллиардов жертв, принесенных самому первому богу Вселенной. И самой первой величайшей силе галактики, из которой все и произошло. Со временем эта могучая и преогромная по своему потенциалу сила не нуждалась уже как в каких-либо жертвоприношениях, ведь по своей сути она была везде и всегда. Любая тень любая ночь имели отношение именно к ней. Звезды поклонялись ей так, как понимали, что именно она вокруг них. Их свет пронзал темноту пространства. Но посмотрите в небо, в ночное небо. вы увидите, что и все эти звезды всего лишь маленькие светящиеся точки на огромном покрывале тьмы. По своей сути, тьма не была жестокой, ведь иначе из нее не произошло все сущее. Она давала жизнь всему тому, что могло бы быть. Сами задумайтесь, ведь если бы вокруг был только один свет, как бы мы жили? Как бы жили вообще какие-либо разумные существа, да и не только они? Любое существо. Любое растение требует отдыха. А именно во тьме ночи мы получаем этот самый отдых. Мало кто обращал на это внимание, что именно ночью, когда она приходит к нам в гости, мы отдыхаем, мы расслабляемся. Именно под покровом ночи и происходит то самое таинство, которое все называют любовью. Именно тогда начинается новая жизнь. Но фанатики, поклоняющиеся свету, забывают об этом. Они кричат, что свет — это добро. Но забывают в палящее солнце пустыни. Много ли там жизни? Кто знает, как существует жизнь в пустыне, ответит вам, что именно ночью она там и существует. Именно в прохладе ночи, когда наступает тень и защищает жизнь от палящих лучей солнца. Если бы вокруг был только свет, жизни бы просто не было. Именно тьма уравновешивает ее, не дает уничтожить все живое. Посмотрите на тот же Меркурий, который находится возле нашего Солнца. В подобных условиях жизнь может быть? А эти солнечные ветры, солнечные вспышки, много ли от них добра? Что защищает планеты, на которых существует жизнь, от их разрушительного влияния? Только миллионы километров тьмы космического пространства. Даже озоновый слой нашей атмосферы не смог бы долго защищать нас от них. Жизнь зависит от одной из самых могучих сил Вселенной — тьмы. И когда-то существовала одна раса разумных, которые знали эту истину, признавали ее и поклонялись ей. Но другие расы поклонялись своим богам. И самыми главными и сильными среди них были именно божества света. которые старались уничтожить приверженцев тьмы. Они кричали про какие-то справедливости, про защиту добра. Но забывая древнейшие аксиомы, благими намерениями выслан путь в ад. Взять хотя бы тех же инквизиторов из истории Средневековья Земли. Много ли пользы они принесли? Согласно их собственным хроникам, только за 300 лет своего существования Они уничтожили более двухсот тысяч ведьм. Задумайтесь, двести тысяч. Откуда их столько взялось? Ответ очень прост. Ими становились обычные, красивые женщины, на которых писали доносы их собственные соседи, а чаще соседки. Внешняя красота считалась первым признаком ведьмы. Доходило до того, что инквизитор, считавшие себя неподсудным мирскому суду, Отправляли на костер женщин, которые отказывали им в близости. Если кому-то интересно, почитайте книгу «Молот ведьм». Это инструкция для инквизиторов о том, как распознать ведьму и как заставить ее признаться в своих грехах. А как вы думаете, признается ли молодая красивая девушка в том, что она ведьма, если ей начать дробить кости или пытать огнем? А может, поливать кипящим маслом? Попробуйте на себе. И тогда вы поймете, что большая часть тех, кого приговорили к этой ужасной казни, не имеет никакого отношения ни к тьме, ни к темным силам. Это были просто несчастные люди, которые попали под жернова этой жесточайшей машины. Хотя никто не спорит, что создавался этот орден с благими намерениями. Но результат, которого они достигли, был отнюдь не тот, на который рассчитывали. Точно так же и тут. Десятки раз объединившихся против общего врага, поклонявшегося главному врагу своих богов, сделали все, чтобы уничтожить любое упоминание о существовании этой расы. Когда-то кипящая жизнь в систему, в которой были обитаемы все двенадцать планет, превратилась в мертвую пустыню. Они настолько боялись того, что уцелеет хоть кто-то или что-то в этой системе, который будет напоминать о их главном враге. что они применили самые страшные виды оружия. Сначала планеты выжигались орбитальными бомбардировками. Потом в это кипящее буйство огня сбрасывались бомбы с бактериологическим оружием. Миллионы самых различных и самых смертоносных вирусов заполнили атмосферой этих планет. Но врагам и этого было мало. Отравив полностью планеты этой системы, Превращенные ими в выжженный камень, они не успокоились и применили еще более страшные технологии — плазменные масс-генераторы. Эти установки в буквальном смысле сдули с планет их атмосферы, уничтожили верхние слои почвы, выжигая их до скального основания. И когда от планет остались только фактические остовы, они все равно не успокоились. Одна из этих рас разработала установку по уничтожению планет. Генерируемое ей излучение делало ядро планеты нестабильным, превращая его таким образом в бомбу. Эта система стала испытательным полигоном этого оружия. И только тогда, когда в этой системе не осталось ни единой целой планеты или планетоида, враги оставили ее в покое. Теперь о существовании когда-либо великой расы, которая не стыдилась признавать величие первой силы, напоминала система, в которой не было ни единой планеты. Зато было целых 12 астероидных поясов на месте планет. Со временем все эти пояса объединились, и система превратилась в одно огромное поле камней. Именно в это поле камней и дрейфовал разбитый корабль. Медленно двигаясь по инерции, он бесконтрольно вращался. Казалось, что он такой же мертвый, как и вся эта система. Однако это было не так. Маленький дроид пытался выполнить свою работу согласно прописанным протоколу. Главный протокол принуждал его запустить любой ценой, управляющий кораблем «Искент». И на последних крохах энергии он сумел все-таки выполнить эту задачу. раздался еле слышный щелчок — легкое гудение запускаемой системы. И в маленьком помещении, где были расположены «Искент», замерцал тусклый свет. По небольшому экрану, расположенному на стоявшей поблизости консоли, быстро пробежали строчки тестирования системы. Много из них были красного аварийного цвета, но было и несколько зеленых. Медленно запустился сам управляющий Искинт. Тестирование основной системы. Система не отвечает. Тестирование аварийной системы. Система функционирует на 10%. Определение местоположения корабля. Определение невозможно ввиду неработоспособности сенсорных систем. Произвести расчет возможных координат. Расчет возможных координат невозможен из-за неработоспособности навигационной системы. Произвести поиск работоспособных ремонтных дроидов. Обнаружен ремонтный дроид. Работоспособность 5%. Расчет возможности использования ремонтного дроида для восстановления работоспособности систем корабля. Результаты расчета отрицательные. Дроид с работоспособностью 5% не сможет восстановить работоспособность всех систем. Необходимо провести полную зарядку ремонтного дроида. Произвести зарядку ремонтного дроида от аварийного генератора. Зарядка ремонтного от аварийного генератора при работе вычислительной системы невозможно. Отключить систему на время зарядки ремонтного дроида. Произвести установку приоритетов ремонтного дроида на время отключения системы управления кораблем. Приоритеты установлены. Начать процедуру отключения. Маленький дроид на последних крохах энергии вздрогнул и медленно пододвинулся к аварийному генератору. Пока система проходила отключение, он ждал. Но только система отключилась, дроид тут же выдернул ее подключение и вставил в разъем свой штекер. Он успел буквально в последнее мгновение, так как уже отключался. Подключившись к генератору, он принялся за самодиагностику своей системы, благо запаса энергии теперь это позволяли. Диагностика систем ремонтного дроида показала неутешительные результаты. Даже при полном заряде батареи его работоспособность составляла всего 47% ввиду сильных повреждений корпуса. Часть его механизмов просто не функционировала, так как была повреждена. Но приоритеты не оставляя ему никакого шанса. Задачей было восстановить систему. Маленький вычислитель ремонтного дроида немедленно принялся прогонять свою базу в поисках решения данного вопроса. Буквально через секунды возможное решение было найдено. Ведь в ангаре для ремонтных дроидов находился другой, более тяжелый дроид. И ввиду того, что для него не было работы, он был обесточен и находился в своем боксе. Эти боксы были предназначены для транспортировки даже в агрессивной среде. Именно поэтому оставался довольно приличный шанс, что этот дроид цел и может выполнять свою работу. Дело осталось за малым. Во-первых, малоремонтный дроид должен любой ценой пробраться сквозь разрушенные коридоры корабля до ремонтного ангара, где находится бокс с тяжелым ремонтным дроидом. Во-вторых, малоремонтный дроид должен обеспечить возможность энергоснабжения большого ремонтного дроида — так как его батареи могут быть разряжены. В-третьих, малоремонтный дроид должен обеспечить запуск и полную работоспособность большого ремонтного дроида, обеспечив установку необходимых приоритетов для восстановления работоспособности систем корабля. Оставалось только решить, как это сделать. Вся проблема заключалась в том, что линия энергоснабжения корабля была разрушена, И единственный работающий генератор на данный момент — это был тот самый генератор, к которому был подключен малоремонтный дроид. Мощности этого генератора хватало для работы небольших устройств, но необходимость выполнения работы вынуждала его принимать меры. Малый дроид ни капли не сомневался, ведь задача превыше всего. Он начал медленно прокладывать энерголинию, используя оборванные провода и кабеля, Прямо по коридору, через который пытался проследовать до ангара с большим ремонтным дроидом. При этом он постоянно подзаряжался от этой линии, так как собственных батарей на полное выполнение этих работ ему бы просто не хватило. Время шло. Постепенно, метр за метр, маленький дроид довел энерголинию до ангара. Состояние ангара внушало некоторое опасение, так как оно ничем не отличалось от общего состояния всего корабля. Смятые стены, гнутые балки, оборванная обшивка и висящие провода. Во всем этом хаосе было сложно отыскать тот самый бокс, в котором находился необходимый дроид. Но ремонтному дроиду были чуждые сомнения, и он принялся за работу. Еще несколько дней он медленно разбирал эти завалы. Радовало его только одно — если бы он мог радоваться, что у него была схема расположения боксов, и он знал, в каком месте ангара должен был находиться тот самый бокс, который он ищет. Но время шло. Прошло еще около недели, прежде чем он смог прокопать небольшой проход до нужного ему объекта. Работоспособность дроида к этому времени составляла 27%. Все его небольшие вычислительные мощности были брошены на решение поставленных задач, так как он отлично понимал, что срок его службы заканчивается. Наконец он добрался до нужного ему бокса, потратив еще два дня и пять процентов своей работоспособности на то, чтобы освободить двери бокса. Наконец-то он открыл его. Расчеты не подвели маленького ремонтного дроида. В боксе стоял с виду невредимый тяжелый ремонтный дроид. Этот дроид был разработан специально для сложных работ и операций, даже на обшивке корабля. Его инструменты и механизмы были предназначены для той задачи, которая была поставлена перед малым ремонтным дроидом. Подключившись к диагностическому разъему, малый ремонтный дроид запустил диагностику своего более крупного товарища. Через пару часов он выяснил, что работоспособность этого дроида составляет 97%, что вполне удовлетворяло его запросы. Запустив передачу приоритетов, маленький дроид был вынужден нарушить некоторые протоколы, одним из которых была защита передачи информации. Но выбора у него не было. Если бы кто-то мог предположить, что может произойти при передаче информации по прямому каналу в мертвой системе, где нет ничего живого... Но именно это и сыграло свою роль в произошедшем. Тьма. Раса в как не зря боготворила ее. Представители этой древней расы знали то, что она живая. Они чувствовали ее, ее течение силы, ее взгляд. Вы когда-нибудь ощущали, когда на вас смотрит нечто огромное по своей силе и мощи? Не смотрит на вас, на как, как на какую-то там букашку или соринку? Нет. Смотрит на вас, словно мать». Заботьтесь о вас, обнимая вас нежными руками, словно стараясь успокоить вас в случае, если вы расстроены или чем-то обеспокоены. Не зря они называли ее матерью с большой буквы этого слова. Именно в этой системе, где произошла эта жуткая катастрофа, она поселилась миллионы лет назад. Существа, которые сделали все, чтобы уничтожить любые упоминания о поклонении этому божеству, на самом деле сделали ему огромную услугу. Дело было в том, что представители расы Урау как, поклоняясь тьме, с самого рождения, дарили себя ей. И это был не пустой звук, не просто слова, которые произносят большинство верующих. Они дарили себя по-настоящему. И когда они умирали, это была жертва, жертва своему богу. Уничтожив всех представителей этой расы, их враги сделали огромнейшее жертвоприношение Тьме. А продолжив уничтожать эту систему, любое упоминание о жизни в ней, уничтожив даже планеты, они подарили ей просто нереальные масштабы энергии, которые стали самой величайшей жертвой божеству, которая когда-либо приносились во вселенной. И она, Тьма, сейчас отдыхала именно в этой системе. Так что, когда разбитый корабль с погибшим экипажем вошел в систему, то он сразу привлек внимание могучей сущности, которая выбрала эту систему своим дому. Возникшее подобие жизни на останках этого корабля заинтересовало могучее существо, которому просто было скучно. Ну, сами подумайте. Существу миллиарды лет. Как ему развлекаться? Это короткоживущие существа могут найти что-то новое, интересное. А тьма уже устала. Ее сколько раз за это время проклинали, грозились уничтожить самые разные боги, а по сути свои простые энергетические вампиры и паразиты, питающиеся верой своей паствы, неоднократно принимались попытки, естественно, безуспешные, чтобы ее уничтожить. Ну как можно уничтожить ту, которая по сути создала тебя? Она смотрела на все эти игрища новоявленных богов, как на детские шалости новорожденного. а никем другим по отношению к ней они просто не могли быть. Она была всегда. И будет всегда. Не зря же одно из догм расы в Ро, как было пришедшие из из-за тьмы в тьму и вернется». Сейчас можно было задать вопрос, где те самые боги тех самых рас, да и сами расы, которые уничтожили эту систему? Кто о них сейчас помнит? Да никто. Их нет на карте галактики уже миллионы лет. Их планеты, которыми они так гордились, уже давно стали пристанищем других рас, других богов, которые все так же продолжают пытаться бороться с тьмой, не понимая того, что в отличие от них она будет всегда. И сейчас эта могучая сущность впервые за миллионы или миллиарды лет заинтересовалась. И она с интересом наблюдала за приключениями маленького механизма, который старательно пытался проползти куда-то по такому же небольшому проходу. Она видела то, что для него просто нереально, так как дорогу ему преграждали огромные балки. Сил и возможности этого механизма просто бы не хватило на то, чтобы их преодолеть. Тогда она решила немножко ему помочь, чтобы посмотреть на то, что он будет делать дальше. Маленький механизм не обращал внимания, что время от времени рядом с ним происходили непонятные с точки зрения физики процессы. Огромные распорные балки, преграждающие ему дорогу, внезапно плавно искривлялись, словно становясь мягкими, освобождая ему проход. Броневые плиты, также закрывающие проход, каким-то странным и необъяснимым образом подвигались в сторону. Пару раз, когда его ресурс заканчивался, он необъяснимым образом повышался. Электронный мозг дроида не обращал на это внимания, так как главный приоритет был не в этом. Когда он, наконец, добрался до нужного места, она внимательно наблюдала за тем, что он делает. Заметив его подключение, она решила присоединиться к нему для того, чтобы немножко узнать побольше о происходящем. И вместе с электронными приоритетами и указаниями для ремонтного дроида, что именно ему делать, в тяжелого ремонтного дроида попало немного сущности самой тьмы. Она не собиралась мешать или как-то вторгаться в чью-то жизнь. Ей просто было интересно. Она собиралась собрать немножко информации и оставить их в покое. Многое могут рассказать про ее деяния, которое якобы она совершала. Зло, которое она якобы приносила. Но все это пустой звук, ведь ее никогда не интересовали такие мелочи. Ну, сами посудите. Будет ли сущность, которой миллиарды лет, которая видела рождение всех этих звезд, всех этих богов, размениваться на пакости какому-то одному маленькому существу на планете? Вы сильно бы разменивались на то, чтобы сделать гадость инфузории и туфельки? Я думаю, что нет. Вот и она никогда так не делала. А если попытаться понять, кто или что делает гадости на отдельно взятой планете для отдельно взятых существ, то легко можно обнаружить, что в этом замешаны именно такие же существа и именно на той же планете. И самое удивительное будет в том, что эти существа яростно поклоняются своему богу, очередному защитнику света. Но сейчас все это не имело никакого значения, абсолютно. Она нашла себе небольшое развлечение там, где жила сама. Никакого вреда она никому не собиралась наносить, просто обычное любопытство скучающего существа. Дроид, тяжелый ремонтный дроид, получивший приоритеты и указания, сразу принялся за работу. Главной его задачей было сейчас проникнуть в место расположения управляющего центра кораблем и произвести обратное подключение Искинта. Чем он и занялся. Отодвинув уже обесточенного маленького ремонтного дроида, он двинулся вперед, плавно раздвигая или отодвигая мешающие ему предметы. На обратный путь до центра управления дроиду понадобилось гораздо меньше времени, буквально пара часов. Это только из-за того, что у него были гораздо большие размеры, и в некоторых местах ему приходилось прорезать себе новый проход. Добравшись до центрального управления, он провел переподключение Искента к аварийному генератору. После запуска и самодиагностики управляющего Искента он получил обновление приоритетов и принялся за работу. Сейчас в первую очередь ему предстояло произвести подключение центра управления к реакторному комплексу корабля. Медленно продвигаясь вдоль энерголинии, он проверял, попутно восстанавливая ее в оборонных местах. Добравшись до реакторного отсека, дроид произвел подключение к ним линии. Заглушенные реакторы начали проводить самодиагностику. Это было предусмотрено именно для того, чтобы не произошло катастрофы. Реакторы, потерявшие соединение с центром управления, сразу же автоматически производили процесс своего отключения. А сейчас, когда было восстановлено подключение, опять сработала автоматика. В процессе самодиагностики выяснилось, что из 20 реакторов работоспособными остались только 5. Остальные были повреждены в той или иной степени, и автоматика не давала их запустить по причине их аварийного состояния. В этом случае он ничего не мог сделать, так как автоматика просто не дала бы ему никаких шансов. Зарядив свои батареи от нового источника энергии, дроид принялся за работу по дальнейшему восстановлению систем корабля. По указанным приоритетам он взялся за работу в помещении, которое на схеме было обозначено как мостик корабля. Там находились какие-то странные устройства, которые больше напоминали саркофаги. При приближении к ним дроид обнаружил, что в них находятся тела членов экипажа. Но, согласно индикации на саркофагах, они были все мертвы. Хотя и довольно в хорошем состоянии, так как в момент их гибели управляющий центр корабля запустил процесс гибернации. Осмотрев саркофаги, дроид принялся за работу, совершенно не обратив внимания на то, что вектор интереса того, что было в нем, немного сместился. Тьма заинтересовалась телами членов экипажа. Если бы центр управления тщательно следил за работой этого дроида, то он обратил внимание, что он слишком долго находился возле каждого из саркофагов по очереди. Останавливался, разглядывал его, словно о чем-то задумавшись, и лишь потом продолжал работу. Но возле одного из саркофагов он задержался надолго. В этом саркофаге лежало тело молодой девушки — Вроде бы обычной девушкой для представителя этой расы. Но было в ней что-то необычное. И именно эта необычность заинтересовала могучую сущность. Присмотревшись к ней как можно внимательнее, тьма поняла, что перед ней искусственно созданное существо, как тот же дроид. Эта девушка была выращена в пробирке. Ее генокод был безбожно перемешан и нарушен. Покинув корпус дроида, сущность принялась осматривать это тело. Дроид, потеряв контроль этой сущности, принялся за работу, которая была ему прописана. Если бы кто-нибудь сейчас вошел в это помещение с саркофагами, то он обратил бы внимание на странное темное марево, которое обволокло один из саркофагов. Словно небольшая дымка она клубилась вокруг механизма. Кому-то при взгляде со стороны могло показаться, что механизм дымится из-за какой-то неисправности, но это было не так. Своеобразная дымка не поднималась вверх, как это было бы, если бы было возгорание. Она жила собственной жизнью. В ней мелькали маленькие молнии, которые исчезали, едва дотрагиваясь до поверхности саркофага. Сущность разглядывала это необычное существо, попавшее к ней, вплоть до самой мельчайших молекулы. Она была сильно расстроена, так как обнаружила в некоторых местах такие грубые ошибки, которые бы никогда не допустила сама. Создавалось впечатление, что тот, кто создавал это существо, просто взял ее ДНК, засунул все это в один огромный миксер и перемешал. Это было очень жестоко, даже в понимании сущности тьмы. Ведь можно было сделать все гораздо аккуратнее красивее. Сама того не замечая, сущность принялась исправлять то, что наделали неизвестные скулапы. Исправляя то тут, то, то там перекосы в генной структуре тела девушки, она издавала какие-то странные звуки, странные для себя. Можно было подумать, что она ворчит. Постепенно ДНК этой неизвестной девушки принимала более стройный вид, который так нравился сущности. Когда она закончила свой труд, Перед ней лежала молодая и довольно красивая девушка с таким ДНК, на которой можно было смотреть миллионы лет и наслаждаться этим. Стараясь исправить ошибки этих горе-искулапов, сущность восстановила все функции ДНК, которые были нарушены. Такие как регенерация клеток, развитие мозга, наследование генной структуры, генетическая память. Самым странным могло показаться то, что тьма абсолютно не задумывалась над тем, что делает. Просто она терпеть не могла такого хаоса, как тот, что творился у этой девушки в ДНК. Запустив процесс регенерации организма, сущность поняла, что вот-вот в ее системе появится новая разумная жизнь. Но заинтересовавшись происходящим, она решила не отступать. Поэтому в чистый разум тела девушки была внедрена часть ее сущности. Настолько она хотела узнать, что же происходит во Вселенной. Нет, вы не подумайте. Если бы она захотела, она бы знала все, а не прилагая особых усилий. Вам кажется смешным это предположение? А зря. Все, что происходит во Вселенной, оставляет несвойственный ей информационный и физический след. Прочитать этот след для сущности ее силы проще простого. Но ей было интересно посмотреть на происходящее глазами разумного существа. Ее сущность, внедренная в мозг девушки, притаилась там, ожидая и присматриваясь. Она не собиралась вмешиваться без лишней нужды в работу мозга этой девушки, но некоторые вещи, которые она увидела в памяти, немного насторожили сущность. Эта девушка принадлежала к военизированной касте высших. таких модернизированных разумных. И, скорее всего, при возвращении ее в первую очередь постараются изучить. Вопрос того, как она выжила, будет приоритетным. Ей очень не хотелось, чтобы девушку, над которой она так потрудилась, распотрошили бы, словно какое-то животное на бойне в лаборатории. Был еще один вариант развития событий. Узнав уровень новых возможностей организма, эти скулапы, скорее всего, постараются ее использовать и как-то закрепить это среди своих подопытных особей. То есть, скорее всего, ее просто будут использовать для размножения. Тьма буквально на мгновение задумалась о том, что она сможет увидеть из клетки в лаборатории, тем более секретной. Поэтому развитие событий в этом направлении не устраивало древнюю сущность, и она решила предпринять некоторые действия. Внимательно обследовав остальные тела, она обратила внимание на наличие в них каких-то искусственных устройств. Внимательно исследовав их, сущность поняла, что по сути это модификация организмов, предназначенная для работы с различными устройствами, и активация некоторых функций организма, заблокированных по каким-то непонятным природным причинам в ДНК этих особей. Изучив все как следует, сущность поняла, что эти искусственные устройства очень сильно ей напоминают тех самых симбионтов, которых использовали и в Раукаге. Но из-за того, что она вмешалась в организм девушки, все эти устройства были уничтожены, так как ей мешали. И теперь ей было необходимо каким-то образом решить вопрос наличия подобных устройств в ее организме. Зная не понаслышке, как происходит развитие и настройка симбионтов, сущность принялась за дело. В мозговой ткани девушки осторожными энергетическими импульсами она создала метку зародыш симбионта. Эта клетка, подпитываемая энергетическими разрядами определенной частоты, должна была развиться в полноценный симбионт. Зная, что подобных устройств эта раса не использует, сущность заложила в симбионт данные про устройства, которые были у других особей экипажа. Таким образом, симбионт должен был воплощать в себе возможность мимикрии под различные устройства по необходимости. Сущность также поняла, что устройства, которые использовали разные особи экипажа, отличались друг от друга как функционально, так и по своим возможностям. То есть было обнаружено пару устройств идентичных между собой, имеющих возможность использовать боевое вооружение корабля. Но использовать, например, возможности полета эти устройства не предусматривали. Сущность поняла, что устройства имели только узконаправленное действие. Но в данном случае ее это не устраивало, так как девушка была одна. Модифицировать же всех особей экипажа сущность не собиралась, по причине того, что, считав их память, поняла то, что эти разумные, по сути, являются теми же дроидами. Они не могли существовать самостоятельно. Для них существовало только одно мнение — мнение вождя. Это разумное существо, каким-то образом захватившее власть, решало судьбы миллиардов разумных. И решало очень агрессивно. Создавая существ высших, оно заранее побеспокоилось о том, чтобы они никогда не предали его. Для этого в их мозгу находились специальные устройства, предназначенные для контроля и ликвидации неугодных. Но, кроме того, старательно применялись и пси-воздействия. По сути, разум этих существ был искалечен безвозвратно. Тьма могла попытаться исправить ситуацию, но не видела в этом никакого смысла. ведь ей пришлось бы просто-напросто стереть личность этих разумных. И тогда бы она ничем не отличалась от этого самого вождя. Немного поразмыслив, она поняла, что ей проще подконтрольном теле создать симбиот, который будет включать в себя функцию всех этих устройств, которые эти разумные называли нейросетями. Чтобы не допустить никаких ошибок, Сущность перенесла данные с нейросети остального экипажа в «Симбион» девушки. Теперь у нее не должно было возникнуть проблем с активацией каких-либо устройств корабля. Дав возможность «Симбионту» спокойно развиваться и дальше, сущность решила продолжить изучение этого странного способа передвижения в космосе. Почему странного? Да потому что она ощущала, что часть системы этого корабля не являются для него, так сказать, родными — Имелась в виду разница в технологическом уровне создания тех или иных устройств. К примеру, двигатели. Они использовали плазменный выхлоп и были явно созданы по совершенно другим технологиям, нежели корпус корабля. Это было заметно даже по использованным материалам. Источник энергии для этого двигателя также отличался от энергосистемы корабля. Немного исследовав этот источник, Сущность поняла, что он по отношению к остальному кораблю довольно древний и, скорее всего, является артефактом по мнению этих существ. Внимательно изучая устройство и механизмы корабля, сущность заметила еще несколько таких же из них, которые составляли из себя странную систему, которая словно облако охватывала создаваемым полем зону корабля, в которую входил и отсек с саркофагами. Внимательно изучив создаваемые этими артефактами поля, Сущность поняла, что таким образом создатели корабля защитили экипаж от гибели при развитии кораблем огромных скоростей, которые были неизбежны при использовании симбиоза его двигателей и того источника. Несколько небольших артефактов использовали в системе вооружения корабля для создания поля, защищающего снаряды, так называемые ракеты, от воздействия электромагнитных полей при запуске через ускорители. Таким образом, создатели защитили от разрушения боевую часть и управляющий снарядом компьютер. Тьма тихонько хмыкнула про себя: что, что, а разумные всегда старались создать максимально эффективные виды оружия. Если бы у нее была голова, то она бы и сейчас ее осуждающе покачала, так как никогда не понимала этого стремления разума уничтожать себе подобных и даже неподобных. Она воспринимала любое проявление разума и уважала это. Например, вы знаете, что во Вселенной существует планета, которая населяют разумные камни? Или же там же во Вселенной существуют планеты, где живут разумные растения? Что значит для вас признак разума? Для большинства раз это внешне схожие с ними самими существа. Но разве это так? Тьма, как никто другой, знает, что это далеко не так. Разум может быть абсолютно не похожим на то, что мы привыкли видеть или осознавать. За миллиарды лет существования Вселенной сущность видела такие проявления разума и у таких существ, которых-то и существами назвать было невозможно. Но он был. Что значит признак разума? Это способность связанных мыслить. А вы сможете понять мысли разумных кристаллов? О чем он думает и о чем мечтает? Вам этого не понять, потому что вы не кристалл. Что значит признак разума? Это наличие смысла в действиях? Как подобный признак разума можно соотнести с разумными камнями, которые не покидают своего места, где появились до самой своей гибели? Или же как соотнести это с разумной планетой? А было и такое во Вселенной. Ведь из-за большинства столкновений с непонятными проявлениями разума у существ или предметов, и появились всякие виды догматов и верований в богов. Множество таких богов на самом деле были простейшими энергетическими организмами, которые дрейфовали от планеты к планете в поисках пищи. Но обнаружив подобный источник, они присасываются к этой планете и начинают питаться за счет ее населения. Но так как эти организмы, как и все остальные, растут, то растут и их потребности. А это означает увеличение числа верующих или же увеличение энергии, которую они получают от верующих. Частенько это существо само провоцировало различные войны, убийства, конфликты или катаклизмы, которые в своей сути и были естественными жертвоприношениями. Тоже можно сказать про чудеса, которые совершали такие боги. Для них это проще простого. Они просто отдавали маленькую толику той энергии, которую забирали у своих верующих, чтобы создать подобие чуда. Да вы, наверное, сталкивались с подобными чудесами. Когда какое-нибудь разумное существо объявляло себя пророком одного из богов и от его имени начинало исцелять неизлечимо больных. А кто-нибудь задавался вопросом? Что происходило дальше с этими неизлечимо больными? Как их жизнь сложилась потом, после Божьего благословения? Ответ очень прост, так же, как и все остальное. И они очень быстро умерли. «Почему?» — спросите вы. «Ведь на них снизошло благословение самого Бога». На самом деле никакого благословения какого-то там Бога не было. Энергетическая сущность, выдавая себя за божественное существо, просто подстегивала через своего аватара регенеративное свойство организма энергетическим импульсом. Но беда была не в этом. Беда была в том, что такое действие не проходило бесследно для организма, так как он просто сжигал все свои ресурсы. И если бы разумный, к примеру, которому вернули способность ходить, когда он не мог по причине повреждения позвоночного столба, да вот такого исцеления, прожил бы до своей смерти лет 30-40, то после исцеления его жизнь в максимальном случае продлится не более десяти лет. Все это происходит потому, что ничего во Вселенной не берется из пустоты. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. И частенько разумные просто не понимают, что отдают гораздо больше, чем берут. Но все это просто размышление на вечную тему высшего разума. На мгновение у сущности проскочила мысль о том, Каково она могла бы посчитать за божественную сущность? Того, кто ее создал? Но кто это мог быть бы? За миллиарды лет своего существования это существо никогда не сталкивалось с какими-либо непонятными для нее явлениями. Как ни странно бы это звучало, она всегда находила происходящему вполне адекватное объяснение. Но она немного отвлеклась от того, что она совершала. И она снова обратила внимание на тело девушки. Симбион, подстегнутый ее энергетическими импульсами, очень быстро развивался и уже создал в мозгу девушки подобие тех устройств, которые были у членов экипажа. За основную модель сущность приняла устройство существа, которое в экипаже считалось командующим, то есть капитаном. Она обратила внимание на то, что по сути эта нейросеть была не единственным механизмом а целой группы механизмов, которые объединялись в единую систему. Разобравшись как следует, сущность поняла, что это, так сказать, дополнительные модули или импланты. Дав необходимое указание симбионту, сущность снова отвлеклась на возникшая проблема. Проблема была в том, что корабль, по своей сути, сейчас представлял просто металлический труп, летящий в пространстве, так как для задействования всех его систем не хватало энергии, ввиду повреждения устройств, вырабатывающих ее. Изучив как следует эти устройства, сущность поняла их слабые стороны и обычную невозможность их замены. Кому-то может показаться, что для такого существа создать подобное устройства даже тому же источнику, от которого были запитаны двигатели этого корабля, что говорится расплюнуть. Но, как я уже говорил выше, ничто не появляется из пустоты. И всегда нужно что-то отдать. Хотя бы ту же энергию. А для создания чего-то материального необходимо было отдать просто огромное количество энергии. Той энергии, которую сущность дало для создания того же симбионда, или мы же модернизации организма девушки, хватило бы, чтобы создать два таких источника. А уж создать копии реакторов понадобилось бы вообще дикое количество энергии. так как материалов, необходимых под рукой, у сущности не было. Перед ней возникла дилемма. Ей было необходимо каким-то образом обеспечить выживание этой девушки. Понимая то, что этот корабль по своей сути сразу же привлечет очень большое внимание, так как в памяти капитана экипажа сущность прочитала информацию о том, что этот корабль является экспериментальным и, соответственно, секретным, То есть его будут искать все, кому не лень, и враги, и друзья. Но возникает огромный вопрос. Кто найдет первого? А это не будет способствовать выживанию девушки. Тогда сущность потянулась своим разумом, стараясь ощутить охватывающие ближайшие системы пространства. Среди них были системы, в которых кипела жизнь. Стараясь объединить получаемую из них информацию с данными, которые она получила из памяти капитана, Сущность понимала то, что большинство из них враждебны, находящиеся на этом корабле особи. Но внезапно в ее поле зрения попал странный объект. Он словно размывался в пространстве. Внимательно его исследовав, сущность поняла, что по своей сути этот объект является кораблем, причем довольно большим. И размытость в пространстве создается просто материалом, который использовался при его постройке. Сначала у сущности возникла мысль о том, что этот корабль — такое же экспериментальное изделие, как этот, который находился в ее системе. Но при более тщательном изучении выяснилось, что для создания этого корабля хоть и использовались различные материалы и механизмы от разных раз, но все равно он не мог быть вариантом экспериментального судна по одной простой причине — на нем был слишком разнородный экипаж. Десятки разных существ от разных рас собрались в этом корабле, словно они пытались сбежать или спрятаться от кого-то, кто мог представлять какую-то угрозу для их существования. Среди этих существ сущность заметила одно существо, над которым тоже кто-то экспериментировал. Следы экспериментов вели к целому сонму существ, которые именовали себя как-то странно. Сообщество и Атси. Эти существа не гнушались жесточайшими экспериментами. Взяв разумное уже сформировавшееся существо, они вторглись в его генотипы и изменили его, нарушив таким образом законы мироздания. В глубине существа возникло странное ощущение, которое можно было бы назвать гневом. Можно было многое понять. Но как понять издевательство над живым организмом, которые они выдавали за помощь и попытку спасения своего вида. Единой расой их назвать было невозможно, так как они принадлежали к разным видам. Когда-то. Но объединившись в это сообщество, эти существа потеряли свою индивидуальность. Но они сделали свой выбор, и это было достойно уважения. Но то, что они сделали с разумным, без его на то согласия, чтобы защитить себя, — Просто переходила все границы. Сущность приняла тщательно сканировать этот корабль, чтобы понять, стоит ли им доверять созданное ею существо. Изучая корабль, сущность очутила очень сильную эмоцию. Почти такую же, как у себя в отношении сообщества Яци. Гнев. И разумный, которого все называли капитаном, был сильно разгневан. Пытаясь уловить источник его гнева, сущность заметила, что это связано с находящейся в капсуле типа саркофага женской особей, близко построению к нему расы. Кто-то нанес ей вред. И очень сильно. Именно с этим были связаны настолько сильные эмоции капитана. Он был готов уничтожить все то, что могло быть с этим связано. Все и всех. Он считал особь, находящуюся в этой капсуле, членом своей семьи, хотя они, они относились к разным видам разумных. Тщательно просканировав память женской особи, существо поняло что, и то, что не так давно они были абсолютно посторонними существами и знать не знали про существование друг друга. Но по какой-то непонятной причине капитан принял опеку над этой особью. И не только над ней. Часть экипажа оказалась точно такими же модифицированными существами, как тот экипаж, что попал к сущности. И он относился к ним тоже, как к членам своей семьи. Немного поразмыслив, сущность поняла, что это именно то, что ей нужно. Поэтому тьма решила воспользоваться старым, но давно проверенным способом — перенаправление потоков. По своей сути, это действие отнимало у нее гораздо меньше энергии, чем если бы она попыталась восстановить весь этот корабль. Для этого было просто необходимо в момент создания канала, через который проходил корабль в гиперпространстве, перенаправить точку его привязки в нужную систему. Именно так. При очередном прыжке этого корабля конечный пункт его назначения был изменен всего лишь на пару десятков систем. Войдя в систему, он должен был оказаться поблизости от разбитого корабля. Дальше сущность вмешиваться не собиралась, так как ей было интересно — Какое действие предпримет экипаж этого странного корабля вместе с его капитаном при выяснении того, что они по каким-то невероятным причинам оказались совершенно не там, куда собирались?